Глава 45 Блок Габриэла был открыт на отдельной вкладке Тимофей обновил страницу Последний пост был сделан днем Несколько беглых фотографий станции и окрестностей На двух кадрах Тимофей с неудовольствием заметил и себя Лица, правда, не разглядеть Он смотрел под ноги, выбираясь из машины Габриэла могла бы и спросить Не возражаю ли я против того, чтобы мои изображения появились в сети? Приехали на станцию. Здесь очень холодно. Предсказуемо, правда? И столько снега я в жизни не видела. Ощущение такое, будто высадились на чужой планете. И техника безопасности здесь соответствующая. Так что если вы думаете, что в Антарктиде можно резвиться как угодно, подумайте еще раз. Мы даже продезинфицировали обувь, прежде чем сойти с корабля. Подробности будут позже, как и хорошие фотографии. Всех целую! Комментариев было множество, но один, появившийся 10 минут назад, движок уже вынес на самый верх, потому что под ним развернулась настоящая баталия. Мистер Бэтгай писал на английском. «Спорю, эта курица замерзла там насмерть. Куриные мозги не для Антарктиды. Лучше бы светило сиськами на лазурном берегу». Тимофей нажал на ник плохого парня и просмотрел ленту его комментариев. Все они были однотипно-хейтерскими. Первый датировался концом прошлого года. Тимофей улыбнулся одними губами. Учитывая то, что этого парня до сих пор не заблокировали, его бурная деятельность работает на популярность блога, провоцируя активность остальных подписчиков. Очень может быть, что эта деятельность происходит по заказу самой Габриэллы. Но тогда... Тогда, быть может, ее исчезновение как-то связано с последним комментарием? Что если сейчас она сидит, скажем, на соседней станции, пьет горячий шоколад и наслаждается той паникой, которая вот-вот разразится в сети? Звездная блогерша Габриэла Крюгер затерялась в снегах Антарктиды? Нет. Габриэла никогда не опускалась до столь гнусного пиара. Ей это было попросту ни к чему. Но ведь все когда-то случается в первый раз. А если так... то должно быть какое-то сообщение мистеру плохому парню. Отмашка, что пора начинать. Тимофей просмотрел сообщение Габриэлы в соцсети. Ничего похожего. Зашел в почту, просмотрел отправленные. Самое раннее недельной давности. И никакого отношения к происходящему. Свет вновь мелькнул в окне. Но на этот раз источник был ближе. Для очистки совести Тимофей ткнул курсором в черновики. и буквально прилип к экрану. Дата была сегодняшней, время аккурат, когда они с Вероникой смотрели на пингвинов. Адресатом значился Вернер, брат Габриэлы. Письмо было недописано, обрывалось на полуслове. Мне кажется, я все поняла с этими анонимками. Если я права, у нас большие неприятности. Эта поездка была ошибкой. Прошу, никому ничего не рассказывай до моего возвращения, когда мы сможем все обсудить. Я боюсь, что Брю... Это может просто убить Я приложу к письму На этом все Письмо обрывалось, вложений не было Значит, ты меня и впрямь опередила Неожиданно Вероятно, у тебя были какие-то водные, Которых не было у меня Пришло сообщение от Вероники Ее нашли